Ваши сообщения были так неожиданны. О, да, да, да, да, да. Вы желаете остаться одинокой. Одну пару небольших слов я нарочно приехал сюда. Очень, очень благодарю вас. О, я не намеревался снизкивать благодарность. У меня все документы, и мне должен стоит отдать вам все полнейшие п о д р о б н е й ш и й о т ч е т Я устанавливался здесь на т р о дней, Прошу мисс Воробьеву приходить ко мне или посылать верующего человека. Трое дней, по которым я имею честь с оставлять, а после в мою банкерскую контору. Лондон, Ориджент, с т р и Непременно, непременно. Я не задержу вас. Морли с низким почтительным поклоном попятился к двери. На пороге он остановился... выпрямился и с величественным жестом произнес: И м е ю счастье от кланневого т ц а п о к о р н е й ш е буду просить мисс Воробьеву вспоминать, что в моей банкирской конторе лежит для неё навсегда 50 фунтов стерлингов. Он бесшумно скрылся.